Второе. Сходные процессы происходят в рассказах от первого лица. Здесь проблема соотношения речи повествователя и героя приобретает несколько другой характер. В качестве повествователя тут выступает герой рассказа. И, может быть, слушателем или собеседником, участником событий или сторонним наблюдателем все равно,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 Немаловажную роль играют и некоторые более общие художественные моменты. Отсутствие усложненности, литературности в описаниях, характеристиках, построении рассказа. А вот я был ненавидим, ненавидим хорошенькой девушкой и на себе самом мог изучить симптомы первой ненависти. «Первые, господа»,